— Это в моей власти. — Только побыстрее, а? — без лишних церемоний, — попросил капитан. — Раз, два, объявляю мужем и женой в радости и в горе, пока смерть не разлучит, и готово. Я все же не теряю надежды догнать эту с к а т и н у Логана. Четверть часа и не минуты и больше. — Спасибо, святой отец, — девочка рассмеялась. — Не надо нас венчать. Наш союз и так нерушим. Мы никуда друг от друга не денемся. А ваши четверть часа, господин д з а с а р я лучше потрачу на другое. Она побежала к Ялику, где среди прочих вещей лежала кожаная сумка мэтра Салье. Достав оттуда перо, бумагу и переносную чернильницу, Летиция села писать письмо. Луна светила ей ярче, чем сотня канделябров. Я, конечно, подглядел, а как же? Письмо было адресовано Бетине м ё н х л е Завершив прощание с прежней жизнью, л е т и ц а свернула листок и передала капеллану. Этот в чужие письма нос совать не станет.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 Мысль о том, что за спиной пустота, и если корабль качнется на большой волне, вниз лететь метров тридцать, только у с и л и л о праздничное щекотание в груди. Мы знаем, что наша затея кого-то сильно интересует».